Глава 4. Завгаев Проверить причастность к убийству Завгаева оказалось сложнее, чем представлялось. При посещениях его квартиры сотрудниками милиции дверь он не открывал, какого-либо шума не издавал. Встретиться с ним оказалось проблемой. Учитывая, что он в розыске, была возможность взять санкцию на обыск и взломать дверь. Однако с таким радикальным решением Костин не спешил. Тут же поступила информация, что в городе Тольятти Завгаев снят с розыска. Более того, в отношении него прекращено уголовное дело по мошенничеству. Пока в Тольятти шел ответ на запрос о причинах объявления Завгаева в розыск, снятие с него и прекращение уголовного дела появилось основание для еще большего к нему внимания. Так, из городского суда пришло письмо за подписью председателя суда с просьбой провести проверку по факту оказания давления на судью мирового суда Лебедеву Оксану Владимировну со стороны Завгаева. Естественно, проведение проверки было поручено Костину, которым возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия». Таким образом, в производстве Костина оказалось два уголовных дела, где фигурировал Завгаев. По одному из них он проверялся на причастность к совершению убийства, второе же было возбуждено в отношении него. Костин приступил к сбору материала, общее восприятие Завгаева сформировалось у него достаточно быстро. Завгаев был знаком всем, от адвокатов до судмедексперта, и его характеристика не отличалась от описанной выше. Настало время посетить Мировой суд. Кто посмел тебя обидеть? обратился Костин к Лебедевой, прибыв в Мировой суд города Красногорска. Ты имеешь в виду Завгаева? ответила вопросом Лебедева. Да, у меня дело в производстве. Прибыл допросить тебя в качестве потерпевшей. Что тут рассказывать? У меня на рассмотрении находится иск Идрисова Марата Искандровича к Завгаевой Лидии Анатольевне по поводу неуплаты долга в сумме 400 тысяч рублей. Точнее, находился, так как я вынуждена была написать заявление о самоотводе. Рассмотрение дела было назначено на 10 ноября 2003 года. 9 ноября ко мне в кабинет зашел высокий мужчина крепкого телосложения, который представился директором частного охранного предприятия из города Тольятти Завгаевым. За Он задал мне вопрос, точнее сообщил, что его посещение касается рассмотрения гражданского дела по иску к его матери. Я ему ответила, что не могу дать какие-либо пояснения по данному поводу. Дело будет рассматриваться завтра, и решение будет принято, исходя из представленных сторонами материалов. Я полагала, что предупредила дальнейшие вопросы Завгаева, и он уйдет. Однако он, прикрыв за собой дверь, произнес. «Вы не понимаете. Я директор частного охранного предприятия. В моем подчинении 20 вооруженных человек». Я знаю, где вы проживаете, я знаю, в какой детский сад вы водите ребенка. Решение должно быть принято такое, которое устраивает Завгаеву». Я встала из-за стола и попросила его удалиться, пригрозив позвать приставов, а на следующий день обратилась с письмом на имя председателя суда. Я действительно не на шутку испугалась. Завгаев, уходя, говорил что-то вроде того, что наш судья, твердый Сергей Александрович, является его одноклассником. Он со мной в конфликте и окажет ему всякую поддержку в оказании на меня давления. Видимо, по ходатайству председателя на следующий день пришел сотрудник милиции, и в отношении меня и моего сына применены меры государственной защиты. Теперь я хожу фактически под конвоем». Понятно, насколько я смог его изучить, такое поведение в его духе. Он дерзкий, наглый, и это дает результат. У людей деньги выманивает за милую душу. «Оксан, у тебя вроде нет сейчас процесса. Давай допросимся». «Без вопросов. твердый «Твёрдый-то у себя. Я к нему тоже хочу зайти». «Не знаю, посмотри. Я с ним на самом деле в напряженных отношениях». Оформив протокол допроса Лебедевой, Костин поднялся на второй этаж и постучал в дверь к судье твердому. «Здравствуйте, Сергей Александрович. Как поживаете?» «О, привет, дорогой. Как жив-здоров. Ты да какими судьбами к нам?» ответил Твердый, с которым, как и со многими другими, у Костина сложились неплохие отношения. «Да в производстве у меня уголовное дело по факту оказания давления на Лебедеву. Там ваша фамилия фигурирует. Хочу допросить вас в качестве свидетеля». «Никаких показаний я давать не буду», резко изменил тон Твердый, «тем более связанных с Лебедевой. Я доложу председателю суда. Это что такое? Судью допрашивать». Я позвоню председателю Емелиной. Ради бога, Сергей Александрович, дело возбуждено по ее письму. Никаких показаний я давать не буду. Выйди, пожалуйста, на пять минут. Хорошо, произнес Костин и, явно не понимая реакции, вышел в коридор. Емелина дала добро, можно допрашиваться. Буквально через две-три минуты более благосклонным тоном, пытаясь сохранить свое лицо перед следователем, произнес твердый. «Ну, нет же никаких проблем», – вернулся в кабинет Костин. «Да что я могу сказать? С Завгаевым я учился в параллельных группах, еще в техникуме. Он постоянно моей фамилией прикрывается. Как-то раз пытался мне впарить резину подержанную, которой, возможно, не существует. Я знаю, что он из себя представляет. При встрече с ним я всегда вежливо пытаюсь избегать общения. С Лебедевой у меня действительно натянутые отношения. Ну, это наши дела». Внутри коллектива, откуда об этом известно, Завгаеву понятия не имею. Я также без понятия, что у него с Лебедевой. только слышал, что он ей угрожал. Вот и все. Да и мне больше ничего не нужно, Сергей Александрович. Заканчивая оформление протокола, произнес Костин. Нет же проблем никаких. Прочитайте, подпишите. Следователь спешил домой. В этот день был его день рождения. Он отпросился с работы пораньше. Скоро должны прийти гости. Костин всегда на день рождения приглашал много друзей, отголоски былой молодости, которую он провел в большой компании. Приглашены были те, с кем он рос во дворе, учился, родственники. Практически все угощения были готовы до появления Костина дома. Ему необходимо было привести себя в порядок, принести тяжелый полированный стол-тумбу с балкона, помочь расставить посуду. Около 19 часов стали стягиваться гости. Годы шли вчерашние парни обзавелись семьями, приходили с женами, детьми. Взрослые сидели за столом, дети играли в комнате. Произносились тосты, вспоминали былое, сетовали на то, что не получается встречаться, как раньше. «Новый год празднуем у меня», объявил Серега Сиплый, друг детства Костина. «Ты хорошо подумал?» – вступил в диалог Костин. «Да. Смотри, прошлый Новый год были у тебя, позапрошлый, у Алмаза». «Два года назад уженька, Женька самое время мне вас собрать». «Хорошо. Тебя за язык никто не тянул. Оглянись, мы все придем». «Костя, выпьем за тебя. Так приятно собраться старой компанией, вспомнить былую молодость. Давай, твое здоровье». Все встали, протянули на центр стола рюмки, фужеры, раздался звон соприкасающегося стекла, сквозь которой мелодия звонка телефона. «Я подниму трубку» встала из-за стола супруга Костина. «Кто там, Малин? «Не знаю, это тебя». Костин подошел к телефону. «Слушаю». «Здравствуйте, Константин Васильевич». «Здравствуйте. Извините, не узнал. С кем говорю?» «Завгаев Сергей Владимирович». Во как! Откуда у вас мой номер телефона?» «Город маленький. Все мы друг друга знаем. Есть у меня связи». Вы, насколько мне известно, очень хотели со мной поговорить. Да, Сергей Владимирович. Только желание с вами говорить у меня в моем кабинете, а не со своего домашнего телефона. Меня сейчас нет в городе. Что-то мне подсказывает, что если я запрошу детализацию на свой домашний телефон, то выйдет местный номер. Межгород звонит совершенно иначе. Так вот, что я хочу сказать. Я сейчас в Москве. Завтра у меня встреча с вашим руководством. Сергей Владимирович, перебил его Костин. Я понимаю, что вы человек дерзкий и, находясь в розыске, позвонили напрямую следователю. Настоятельно вам рекомендую прийти завтра ко мне в кабинет часам к 11 Я как раз закончу допрос вашего оппонента, после этого очную ставку проведем, как цивилизованные люди. А сейчас у меня нет желания с вами разговаривать и прошу не звонить мне больше на домашний номер телефона. До свидания. Костин положил трубку и вернулся за стол к гостям. Поведение Завгаева было ожидаемым, но не своевременным. Утром к назначенному времени пришел истец Идрисов, который на допросе показал: Я познакомился с Завгаевым случайно у общих знакомых. Он представился мне как заместитель прокурора автозаводского района города Тольятти. При беседе предложил две автомашины Лада Приора по 200 тысяч рублей каждая и оставил свой номер телефона, предложив встретиться, если меня заинтересует этот вопрос. Подумав два дня, я позвонил Завгаеву. Он назначил мне встречу и оставил адрес своего дома в городе Тольятти. Прибыв к назначенному времени, я долго ждал возле подъезда, потом увидел его в форме сотрудника прокуратуры с погонами подполковника. Поздоровавшись, Завгаев сказал, что переоденется в гражданскую одежду и мы пройдем разговаривать в ресторан. Вышел он буквально через 10 минут. Мы вместе прошли в ресторан «Матис», расположенный на соседней улице. Там администратор встретил нас на входе, обратился к Завгаеву по имени-отчеству и пригласил за забронированный столик. Я сказал Завгаеву, что желаю приобрести автомашины по указанной им цене и спросил, по какой причине она такая низкая. Сергей Владимирович ответил, что отмазал сына владельца одного из автосалонов от уголовной ответственности. И тот ему благодарен, однако сам он, как сотрудник прокуратуры, деньги взять не может. Но может предложить мне купить автомашины на таких выгодных условиях. Я поверил, все выглядело убедительно. После ужина Завгаев попросил у официанта счет, однако тот сказал, что все за счет заведения. Мы договорились встретиться через два дня возле его дома в 12 часов. Когда я прибыл к назначенному времени, Завгаев меня уже ждал. Он сильно нервничал, стал высказывать мне претензии о том, что я опоздал, хотя это не соответствовало действительности. Что он сам опаздывает. Дал мне лист с адресом и названием автосалона. Сказал деньги 400 тысяч рублей отдать ему, а он передаст их владельцу. В салоне меня ждут и выдадут мне автомашины. Я решил, что таким образом Завгаев хочет взять взятку с владельца автосалона, не подставив себя под удар. Меня это не волновало, и я отдал ему деньги. Когда я прибыл в указанный автосалон, надо мной посмеялись, сказали, что я не первый, кто приходит с подобными записками, и никаких автомашин мне никто не даст. Я был возмущен, стал звонить Завгаеву, пытался прийти к нему домой, однако дверь мне никто не открывал, телефонные трубки не поднимались. Я не мог поверить в происходящее. Я знаю его адрес в Красногорске. Я знаю его адрес в Тольятти. У нас есть общие знакомые. Как меня можно было так нагло, дерзко обмануть? Я обратился в милицию. Завгаев был объявлен в розыск. По поводу ресторана, кстати, выяснилось, что администратор и официант произносили свои фразы по его просьбе. Такое уважение было инсценировано». Прошло около месяца. Во дворе своего дома я встретил женщину, которая представилась Завгаевой Лидией Анатольевной, матерью Сергея Владимировича. Она прямо во дворе при соседях упала передо мной на колени и стала умолять забрать заявление из милиции, пояснив, что отдаст мне все деньги. Мне было крайне неловко перед соседями. Я с трудом поднял ее и согласился на ее условия». Для того, чтобы не быть обманутым повторно, я попросил Завгаеву написать расписку, согласно которой она взяла у меня в долг 400 тысяч рублей и обязуется отдать в течение полугода». Лидия Анатольевна умоляла ничего о расписке не говорить сыну. «Сообщила, что мне нужно приехать в город Тольятти 2 ноября 2003 года в отдел дознания ОВД по автозаводскому району города Тольятти к 9 часам». Прибыв к назначенному времени, я увидел, что в отделе милиции находится Завгаев. Я с ним не здоровался и старался не разговаривать. Я написал заявление, что не имею никаких претензий к нему, согласен на прекращение уголовного дела за примирением, после чего был допрошен по данному поводу. В милиции мы вместе с Завгаевым провели с 9 до 19 часов, то есть весь день, так как дознаватель отлучался то по одним, то по другим причинам после чего я вернулся домой и больше Завгаева не видел. Однако на следующий день он позвонил мне по телефону, разговаривал со мной в грубой форме, высказывал угрозы физической расправой, говорил, что никаких денег я не получу и, чтобы я не вздумал, больше никуда обращаться. Поняв, что меня обманули второй раз, с оформленной распиской я обратился в суд. Вот так версия о причастности Завгаева к убийству женщины рушилась на глазах. Труп был обнаружен 3 ноября 2003 года. Убийство, согласно заключению эксперта, совершено 2 ноября. А Завгаев весь этот день был на расстоянии не менее 250 километров от места убийства. То есть потерпевший от его мошеннических действий фактически делает ему алиби, при этом оснований не доверять ему нет. Для завершения проверки версии Завгаева СВ оставалось только дождаться ответа на запрос из города Тольятти и допросить его самого. Ознакомившись с протоколом допроса, Идрисов вышел из кабинета Костина и не успела за ним закрыться дверь, как открылась заново. В кабинет зашел первый заместитель прокурора области, который прибыл в Красногорск для проведения приема граждан и решил пройти по кабинетам прокуратуры. «Здравствуйте, Алексей Михайлович», – постарался собраться Костин. «Здравствуйте. Это кто только что от вас вышел?» «Свидетель по уголовному делу по факту оказания давления на судью». «Сколько у вас уголовных дел в производстве?» «В настоящее время семь. Из них три нераскрытых убийства женщин». «А этот свидетель, вы говорите, по какому делу?» «Дело возбуждено в отношении Завгаева по факту оказания им давления на судью мирового суда». В отношении судьи применены меры государственной защиты. «Завгаев», – улыбнулся Алексей Михайлович, – «мне на работу недавно мужчина позвонил, представился корреспондентом московского комсомольца, просил мои комментарии по поводу того, что в Красногорске следователи прокуратуры вместе с милицией притесняют честного человека Завгаева, очень в красках расписывал злодеяния красногорцев и как его читатели обеспокоены беззаконием». Я понял, что это провокация, и вежливо-вежливо завершил разговор. Это сто процентов звонил сам Завгаев. Такое поведение в его духе. Он мне вчера домой позвонил. При этом объявлен мною в розыск. Ладно, желаю удачи. Завтра, насколько я помню, заслушивание по вашим убийствам. Алексей Михайлович пожал руку Костину и вышел из кабинета. Найти Завгаева было непросто. Мошенник от Бога умело уклонялся от встречи с сотрудниками правоохранительных органов, однако Костину он был уже не интересен. Домой Константин в этот день вернулся около 8 вечера. Дома кипела жизнь. Дети не спали, каждый занимался своими делами. Костин, как никогда, поужинал вместе с семьей и сел смотреть телевизор с женой. Воспользовавшись присутствием дома отца, дочь безумолку рассказывала о своем дне. Родительский долг вынуждал Костина слушать и пытаться поддерживать разговор. Я не понял, почему у нас дети не спят, удивился Костин. Почему они должны спать, возразила ему жена. Время только половина девятого. Что непривычно находиться дома с семьей. Для тебя уже не спящие дети что-то ненормальное, посмеялась она. Действительно. Согласился Костин. Как-то не подумал, чувствую, что-то не так. У Юли сегодня опять поднялась температура, ее тошнило. Я завтра записалась к педиатру. Попрошу обследоваться. Она каждый месяц болеет, в детский сад практически не ходит. Сейчас тебя увидела, немного оживилась, целый день на ней лица не было. Хорошо понятно. Я завтра в Саратов уезжаю на заслуживание межведомственное. Позвони, как выйдите от врача. «Да завтра я только направление на анализы возьму. Что она нам скажет?» Утром следующего дня Костин вместе с Ивановым выехал в город Саратов на заслушивание по делу об убийстве женщины на кладбище, которое проходило в областной прокуратуре. Это было первое заслушивание. Прошло оно без нареканий. Костин отчитался о проделанной работе, обозначил план на ближайший месяц. Вопросов у руководства не возникло. Достаточно быстро он с Ивановым вышел из актового зала прокуратуры и сразу позвонил жене. Алина еще раз пояснила, что только взяла направление на анализы, какого-либо вывода врач не сделал. Вернувшись в город, Костин узнал о совершении убийства еще одной женщины. Никакого сексуального мотива в данном случае не усматривалось, да и совершено оно было при очевидных обстоятельствах. Мужчина зарубил топором свою сожительницу во время распития спиртного. На происшествие в его отсутствие выехал дежурный следователь согласно графику. В городе Костин подключился к работе. Мужчина с трудновоспринимаемой фамилией Тимося вину свою не отрицал. Осмотр места происшествия к тому времени был завершен. Труп направлен в морг. Костин оказал помощь следователю в допросе подозреваемого и оформлении его задержания, после чего направился домой. Несмотря на очевидность происшедшего, работа была завершена поздним вечером. Дома он пришел и сразу лег спать, так как планировал прийти на работу на следующий день пораньше. С утра ему было необходимо обновить планы расследований по нераскрытым убийствам, которые следовало положить на стол заместителю прокурора а также готовить постановление о привлечении в качестве обвиняемого и ходатайство об аресте Тимося. При подготовке указанного постановления он созвонился с судмедэкспертом для того, чтобы узнать выявленные при вскрытии телесные повреждения. Однако ответ новиковой его поверг в шок. Нет у меня никакого трупа. Как нет? удивился Костин. Вчера с вашим коллегой Казанцев его осмотрел и направил в морг. Сейчас перезвоню сказала Новикова и положила трубку. Примерно минут через 15 раздался звонок, говорила Новикова. Слушай, такое дело. Действительно труп привозили, но сейчас его в Морге нет. Как нет? Так нет, продолжала Новикова. Никаких трупов с рубленными ранами головы у меня нет. Вместе с тем, сегодня утром приезжали из деревни за некриминальным трупом одной бабки. Они точно были. За труп расписались, а труп лежит. «Вы что, хотите сказать, что они не тот труп забрали? Перепутали труп своей родственницы без телесных повреждений с трупом другой женщины с рубленной раной головы?» «Другого объяснения у меня нет», – резюмировала Новикова. «Проезжали они, со слов санитарки, на лошади, запряженной в телегу. Были в нетрезвом состоянии». «Какая деревня?» «Александровка. В 20 километрах от города». Костин незамедлительно доложил Иванову после чего остался заниматься предъявлением пустого обвинения Тимося, его арестом в суде, а Казанцев с оперативниками уехал в Александровку для того, чтобы перехватить труп, пока его не захоронили. По возвращении из суда Костин созвонился с Казанцевым, тот доложил. Труп захоронили, у них оказывается еще параллельно свадьба, они после мальчишника никакие приехали в город в морг и забрали труп ближайшей женщины, Утверждают, что была похожа. Церемониться с родственницей не стали, свадьба же. Не заезжая домой, повезли сразу на кладбище и закопали. Все быстро, без особых церемоний. Костина сильно удивила такое отношение к родному человеку. Ситуация была бы смешной и похожей на сюжет для комедии, если бы не была такой мерзкой. Готовь эксгумацию, направлять труп в морг повторно. Тимосия арестовали. Дело дальше твое ответил Костин и направился в ВВД на совещание по нераскрытым делам.